Глава двадцать пятая. Душевные муки. Я с трудом поднялась, чувствуя себя полностью разбитой, как эмоционально, так и физически. Руки слушались еле-еле, тело обмякло, хотелось лечь в сугроб и умереть. Но тут зазвонил телефон. "Лика, ты там в порядке?" спросила мама. у г у ответила я, не разжимая губ. Говорить в таком состоянии не стоило, иначе по голосу станет ясно, что все совсем не в порядке. "Мы немного задержимся, не теряй нас." Сборы слегка затянулись. Она смущенно хихикнула. б у д ь я в нормальном состоянии, наверняка подколола бы ее на тему того, что находясь в пустой квартире вдвоем с а р с е н и е м меньше всего хочется сосредоточиться на сборе вещей. Угу. Снова ответила я. Ты там занята чем-то или ешь? р а с с е я н н о уточнила мама. Кажется, ее мысли в и т а л и где-то далеко. Угу. Ладно, тогда не буду мешать. Мы постараемся закончить тут побыстрее. Если что, не жди нас, ложись спать. До встречи, малышка. Я отключилась. Звонок мамы заставил меня собраться. Надо понемногу двигаться в сторону дома. На улице я долго не продержусь. Вечером ощутимо похолодало. Конечно, домой хотелось идти меньше всего, ведь там ждал Шарсоза Ламом, а я до сих пор не знала, что мне делать. Гадкая лавка исчезла, оставив вопросы без ответов. С чего вы вообще зла то взяла, что у лавки благородные мотивы? Может быть, после потери предыдущей хозяйки она свихнулась и задумала ввергнуть вселенную в хаос, поэтому взяла себе молодую неопытную хозяйку, задурила ей голову, а потом нашла первую попавшуюся девчонку в отчаянном положении и всучила ей опасный шар. Интересно, почему мысль о том, что Ас, Бог завоеватель, не вызывает у меня никаких сомнений? Может, я всегда в глубине души подозревала что-то подобное? И что же он такого натворил, раз его именем ругается? Мысли прыгали с одного на другое, а еще все больше давило необходимость сделать выбор. Я должна была решить, как мне действовать. Проблема была в том, что в данной ситуации хорошего решения попросту не существовало, поэтому мне приходилось выбирать между плохим и откровенно ужасным. Была ли вероятность, что Ас исправился за время заточения? О, как бы мне хотелось в это верить! Но почему он врал? Почему п р е д почел назваться демоном, хотя знал, что в нашем мире демон... а с с о ц и и р у е т с я прежде всего со злом, может потому, что даже демоны выглядели святыми по сравнению с ним, хотя с другой стороны на демона он больше всего и походил, со своими светящимися от злости глазищами, так что назовись он добрым волшебником или ангелом, я бы не поверила. Ладно, главный вопрос: мог ли он исправиться? Со своим положением он точно не смирился. Для того, чтобы это понять, не нужно было даже читать мысли. Когда я только попала в шар? Он мне кратко пересказывал свою историю. Конечно, большая часть ее была ложью, но если бы он раскаялся, то в своем рассказе наверняка выставил бы себя плохим парнем. Раскаявшиеся люди говорят что-нибудь вроде: "Я был таким дураком, я сделал ошибку, я заслужил это наказание". В изложении Аза все было наоборот. Он хороший, его тюремщики гадкие завистники. Конечно, с тех пор, как он мне это рассказывал, прошло некоторое время. значительное и наполненное событиями для меня, но лишь м и г для него, особенно если сравнивать с общим сроком заточения. Глупо думать, что за этот период я смогла его изменить, или все же? Зачем-то, ведь он потратил драгоценное тепло на то, чтобы переделать избушку, создать с з а л ы платье, а еще явился во сны израсходовав на это свои запасы. И все равно он мне врал. И не только о том, что он демон, он врал насчет главного. Все это время. Он тайком расходовал взятое у меня тепло на то, чтобы повредить свою ловушку. Он видел, как я мучаюсь из-за своей влюбленности в того, кто на век заточен в шаре, но даже не намекнул мне, что может выбраться. Почему? Боялся, что я не захочу ему помочь, или просто в его дальнейших планах после освобождения не было места для меня? в с ё это время он мог попросту манипулировать мной, ведь я в конце концов свято уверовала, что нуждаюсь во заламе. Если подумать... С его возможностями очень легко можно заставить перепуганную девчонку поверить, что она только чудом избежала опасности, чтобы без его советов она боялась и шаг сделать. Да, он потратил все тепло, явившись в сон. Но это по его словам. А вдруг мне показали искусно разыгранный спектакль? Я увидела разрушенный домик, увидела холодное тело, испугалась. Цель достигнута, мы вновь помирились, и тут очень вовремя подвернулась очередная опасность в виде психопата Германа. А что если он специально подстроил всю историю с Сотчемом так, чтобы тот обратился к Герману? Вдруг были и другие простые способы разделаться с Сотчемом? Но Ас настаивал именно на соблазнении, так как знал, что в этом случае Валерий точно обратится к Герману, ведь р а с п р а в ы с с о т ч е м о м было маловато, чтобы я начала слепо ему доверять. А потом он влюбил меня в себя и тем самым создал еще один рычаг воздействия. Я застонала и схватилась за голову. Так и с ума не долго сойти. Внезапно где-то неподалеку раздался писк магнитного замка, л я з а двери, а потом мужские голоса. Какая-то компания вышла из соседнего дома на улицу. В этот момент я осознала, что так и стою на прежнем месте, не сдвинувшись ни на шаг. Надо идти. Судя по голосам, компания приближалась. Вот-вот они завернут за торец и увидят меня одиноко торчащую посреди улицы. Я не стала их дожидаться. Может, ребята и хорошие? Может, они бы даже подсказали мне, как дойти до дома Арсения, но во-первых, лучше не проверять. Все-таки вечер, дворы, народа нет. Во-вторых, сейчас я попросту не способна была поддерживать общение, поэтому заставила себя сдвинуться с места и зашагала в сторону дороги. Там всегда светло, ездят машины, попадаются прохожие. На секунду накрыло ощущение д е ж а в ю Ночь, мороз, исчезнувшая лавка, а позади мужская компания. Стало даже немного не по себе. К счастью, впереди между домами показалась дорога. Впрочем, судя по всему, беспокойство было напрасным. Меня наверняка видели, но не ускорялись и не окрикивали. Они по-прежнему держались на расстоянии и не громко беседовали между собой. Все-таки, к а ж е т с я нормальные ребята. Едва я вышла к дороге, как сразу же поняла, где нахожусь. До дома Арсения было совсем недалеко. Сейчас немного пройду вдоль проезжей части, потом пересеку улицу, н а ж н у подарку и попаду в нужный двор. Компания кажется отстала, а может, они свернули в другую сторону. По правде говоря, я забыла о них сразу, как только оказалась у дороги. Чем ближе я подходила к дому, тем сильнее меня трясло. Разумеется, не от холода. Я до ужаса боялась того момента, когда увижу шар, словно Ас мог пообщаться со мной через него, а вдруг он выйдет из домика. Мне как-то очень ярко представилась картина, как маленький Ас отчаянно колотит крошечными к л о ч к а м и по стеклу. Сердце сжалось. Как это выдержать? Ведь если я перенесусь в шар и поговорю с ним, он наверняка сумеет меня убедить, что исправился, и я поверю. Просто потому, что очень хочу поверить. Бог мой, да я готова цепляться за любую соломинку, а даже если убедительных аргументов не прозвучит, да Азу кажется просто достаточно будет стоять молча напротив. Я сама придумаю ему оправдание. Правильным было бы спрятать шар. В этот раз очень далеко. желательно увести его куда-нибудь и закопать, чтобы бог завоеватель как можно дольше не смог оттуда выбраться. Но мысль о том, чтобы похоронить Аза под землей, вызывала у меня приступ удушья, словно мы с ним были прочно связаны. И ведь он наверняка явится сегодня ко мне в сон. Только теперь я буду точно знать, что это действительно он, а не игры подсознания. А потом я снова увижу в шаре разрушенный домик. Нет, это невозможно вынести. В общем, к тому моменту, как я прошла подаркой и оказалась в нужном дворе, я была еле живой от переживаний. Двор казался вымершим. Время было позднее, да и мороз не располагал к прогулкам. Я уже приближалась к подъезду, когда что-то услышала за спиной. Обернулась. Ко мне быстрым шагом приближался парень. В ярком свете расположенного над дверью фонаря я очень отчетливо видела его лицо. От страха противно свело живот. Это был Паша. Тот самый п о к р ы т ы мишрамами пес Германа, который так и не простил мне любви хозяина. В этот момент из подарки показалось еще трое парней. Держи ее! крикнул один из них. Я отмерла и бросилась к подъезду, доставая из кармана ключ. Только бы успеть!